Глава шестая. Здесь, в твоем доме. Я шумно выдохнула и застыла ледяной скульптурой. Здесь, в моем доме, в месте, которое я считала своим безопасным оплотом. Я испуганно обернулась на дверь. Там внизу играет Альфи. Там полно народа. Там... Успокойся. Все хорошо. Тихо попросил Эль. Я перевела на мужчину растерянный взгляд. Как это хорошо! Как? В моем доме убийца! Выдернув руку из ладони мужчины, я вскочила с кровати. Мне нужно идти. Вам опасность не грозит, усмехнулся Эль. Тебя ранили, воскликнула я. И этот человек или не человек, не знаю, сейчас внизу, с моим ребенком. Альфред в безопасности, Виолетта. Клятву нарушить нельзя. С нажимом произнес Данель. Сядь. Не могу! — рявкнула я, наматывая круги по комнате. — Зачем он здесь тогда? — Возможно, чтобы разведать обстановку. Не знаю. Эль прикрыл глаза и устало вздохнул. — Если ты сейчас побежишь вниз и начнешь разводить панику, то преступник сбежит, понимаешь? — Понимаю. Я вздохнула и села на кровать. — Мне страшно. — Тебе нечего бояться, — шепнул Эль, поглаживая большим пальцем мою ладонь. — Скоро все образуется. «Потерпи немного». «Я хочу забрать малыша». Я опустила глаза, уставившись в пол. «Забери». Разрешил Эль. «Только даже вида не подавай, что что-то знаешь. Хорошо?» «Я постараюсь». Шепнула еле слышно в ответ. Выскользнув из спальни, я прошла по гостиной и мельком заметила отражение в зеркале. «Да, особо умным быть не надо, чтобы понять, что я напугана. Бледное лицо, испуганный загнанный взгляд, волосы растрепаны». и кровавый отпечаток ладони на платье. Да, в таком виде нельзя спускаться вниз. Я же верю Элю. Он не желает нам зла. Глубокий вдох и медленный выдох. Клятву нарушить нельзя. Да и сейчас в гостиной слишком много народа, чтобы с ними справиться в одиночку. Я умылась и провела волосы в порядок. Вернувшись в спальню, жалко улыбнулась Элю и взяла платье из гардеробной. Как таковых нарядов этого мира у меня не было, поэтому пришлось взять свое, в котором я ходила на работу. Переодевшись, я еще раз посмотрела в зеркало. Пощипав щеки, создавая румянец, я грустно улыбнулась. Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Взгляд остался таким же напуганным, а значит, надо просто постараться не показывать глаза. Спускалась я с улыбкой. Не удивлюсь, если она была несколько сумасшедшей. Распахнув дверь в гостиную, я осмотрелась, отмечая, что часть детей уже отлипла от родителей и играла с Альфи. — Альфи, малыш! — позвала я ребенка, улыбаясь. Он не должен почувствовать страх. Маленький принц вскинул голову и посмотрел на меня, а потом, сказав что-то друзьям, побежал в мою сторону. — Ви, а ты знала, что оборотни могут превращаться не только в волков? «Да ты что?» — Делано удивилась я. «Не знала». «Мне нужна твоя помощь, малыш». «Какая?» Любознательная мордашка засветилась любопытством. «Помоги мне разобрать вещи. Я придумывала задание на ходу, лишь бы увести его отсюда». «А зачем? Ты разве не все разобрала?» Я едва не чертыхнулась, но вовремя себя одернула. «У нас появилось много жителей, значит, надо им освободить место. Идем?» «Хорошо». Альфи подал плечами и доверчиво вложил свою ладошку мне в руку. Уже у себя в покоях я остановила Альфи и присела перед ним на корточки. Малыш, прости меня, пожалуйста, но я тебя обманула, — призналась я. — Обманула? — Альфи смотрел на меня с удивлением и опаской. Он так много предательств перенес в своей жизни, что даже невинная ложь могла отвернуть ребенка от меня. — Тебе, дядя, все объяснит, хорошо? — Дядя Данель? — мальчик вздрогнул. «Ты отдашь меня ему?» И столько страха в голосе, что я не выдержала и притянула его к груди. «Ну что ты, маленький, никому я тебя не отдам. Ему просто надо с тобой поговорить. Идем». Я завела Альфе в спальню и обратилась к Элю. «Пожалуйста, расскажи ему правду». «Он еще мал». С Сомнением протянул мужчина, переведя удивленный взгляд с меня на Альфреда. «Но не глуп», — парировала я, проявляя настойчивость. «Это важно, Эль». «Как скажешь». Поджав губы, не стал спорить Эль и похлопал по краю кровати. «Альфред, подойди ко мне». «Вы заболели?» Ребенок осторожно приблизился к Данелю и опустился рядом. «Не совсем». Усмехнулся Эль и посмотрел на меня. «Правду». Одними губами сказала я, но мужчина понял. «Меня ранил плохой человек. Али, одна из тех, кто прибыл к вам жить, подлечила, но посоветовала лежать пока». «Но я позвал тебя не для этого. Внизу есть дядя, который меня ранил». «Он пришел нас убить?» — серьезно спросил Альфред. «Тебе ничего не грозит, малыш», — с уверенностью произнес Эль. «Но Виолетта все равно переживает за тебя, поэтому привела сюда». «А почему нельзя его просто схватить?» — удивился Альфе. «Дядя Дарри умеет». «Его схватит другой дядя, но попозже». Я решительно не понимала, почему нельзя сказать Робин Гуду. То, что это не он, тот самый предатель, я уверена. Эль что-то задумал. Не понимаю, зачем такие сложности? Раздался стук в дверь и послышался голос Малики: «Леди, обед готов!» Я перевела вопросительный взгляд на Эля. «Собирай всех в столовой, я сейчас спущусь», — сказал Эль. «Тебе же нельзя». Я нахмурилась. Али сказала лежать. «Мне помогут». Усмехнулся мужчина. «Идите и ничего не бойтесь, скоро все закончится». Я взяла Альфе за руку и повела вниз. Нежелание участвовать во всем этом было сильно. Ох, как же хотелось вместе с Альфредом оказаться подальше отсюда! Но я еще помню, что есть такое слово, как «ответственность». И не только за Альфи, но и за всех, кто проживает в этом доме. С некоторых пор в моем доме. Я заглянула на кухню и позвала девушку. «Малика, на стол накрыто уже?» «Да, леди». Девчушка легко кивнула. «Мы накрыли в столовой». В гостиной не изменилось ничего. Все так же весело смеялись и шутили. Я обвела гостей внимательным взглядом. «Кто же? Кто тот самый предатель?» «Приглашаю всех на обед!» Звонко сказала я, привлекая к себе внимание всех присутствующих. Гости потянулись в столовую. Родители не отлипали от детей, каждую минуту стараясь дотронуться, приобнять, поцеловать. Детям же это было уже не нужно. Им хватало и того, что родители в поле зрения. Только малышка все еще на руках у мамы. Как только все расселись за столом, Дарий взял бокал с вином и поднялся. «Друзья!» Его голос озвучал громко. Сегодня произошло чудо, не побоюсь этого слова. Семьи, наконец, воссоединились. Угрозы больше нет, как и заботы о том, где и как жить. Графиня Демидова любезно разрешила нам жить здесь, в обмен на верную и преданную службу ей и юному принцу. Народ радостно загомонил, пожалуй, кроме стражей. Мужчины сидели с каменными лицами. Впрочем, насколько я успела заметить, для них проявлять эмоции вообще было не принято. Все же на службе. Кстати, на чьей? В том смысле, кто им платить должен? Я вдруг поняла, что вновь осталось и без средств к существованию. Хотя бы потому, что те запасы из тайной комнаты принадлежат короне. И если раньше я бы и не подумала отдавать сундук жрецам, то Данелю я сказать о наследстве просто обязана. Я на мгновение прикрыла глаза, «Не о том думаю», а Дарий между тем продолжал свою речь. «Помимо того, что все мы в безопасности и с крыши над головой, нас сегодня посетит еще один человек, важный, я надеюсь, для нас всех». «Дарий, ну что ты так?» Раздался за спиной насмешливый голос регента. «Конечно, все рады вновь меня видеть. Правда, Ларенс? Я обвела присутствующих внимательным взглядом, Обернуться даже не пыталась, все самое интересное было за столом. Глаза молодой волчицы расширились от удивления. Она повернулась к мужчине, который сидел по правую сторону от нее и прошептала... «Лар, скажи, что все неправда». «Леди Орантин, вы не верите регенту?» — проникновенно спросил Данель. «Я не...» Девушка хотела оправдаться, но Данель перебил. «Рафаэль, действуй!» Я удивленно обернулась, думая увидеть того мальчишку-слугу, но его не было, зато со своего места поднялся стражник. Я внимательно вгляделась в черты лица. Что-то меня смущало, а именно... Я не знаю этого человека, хотя Дарий говорил, что привел за собой только тех, кого я знаю. А не тот ли это Рафаэль, который может исчезать и появляться абсолютно бесшумно и внезапно? Одно из проявлений магии, как у эльфийки, что лечит Данеля. «Господин Орантин, вы арестованы по подозрению в предательстве короны!» Зазвучали слова Рафаэля. «Прошу следовать за мной!» Все присутствующие как-то поникли, даже не переговаривались между собой, лишь бросали косые взгляды. Волчица тихо плакала, низко опустив голову, а семилетний малыш, Рафс, непонимающе переводил взгляд с бледного отца на рыдающую мать. «Ваше высочество, я все объясню». Тихо сказал Арантин, но Эль лишь мотнул головой, давая понять, что все объяснения он выслушает не сейчас и не здесь. «Леди Арантин, вас я прошу проследовать с нами. Сына можете оставить и здесь». Безэмоционально заговорил Рафаэль. Волчица беспомощно посмотрела на Дарья, который так и остался стоять, хмурясь и сжимая бокал в руке. «Еще немного, и он лопнет, не выдержав злости Робин Гуда». «Нет!» — воскликнула девушка, схватив сына за руку. — Не оставлю! — Я присмотрю за ним, обещаю. Тихо произнесла я, понимая, что девушка ничего не знала, да и взгляд ее супруга... По своей ли воле он предал регента? Да и вообще, как все произошло? Как он мог ранить Эли, если находился здесь? Волчица посмотрела на меня остекленевшим взглядом. Я видела, как в ней борется страх и разум. Ведь неизвестно, что произошло на самом деле. Ободряюще улыбнувшись девушке, я кивнула. Думаю, разум победит. Ведь она понимает, что я ничего плохого ее волчонку не сделаю, а вот там, куда их уведут... — Хорошо. — сдалась леди Арантин. — Равс, останешься пока с графиней. — Мама! Мальчик был напуган. Он явно не понимал, почему родители уходят снова, не успев появиться. — Все хорошо, Рафс, — подал голос отец семейства. — Я уверен, все наладится. — Поторопимся, — заговорил Эль. — Не стоит переживать, скоро все решится. — Графиня, прошу прощения, что сорвали праздничный обед. — Вам не за что просить прощения, регент. Вздохнув, отозвалась я. — Искренне надеюсь, что все это не что иное, как недоразумение, которое скоро разрешится. — И я надеюсь. Криво усмехнувшись, отозвался Эль. Открылся портал. Рафаэль завел в него мрачного мужчину и заплаканную волчицу. Эль... Кивнув Альфи на прощание, шагнул следом. Как только портал захлопнулся, послышался всхлип и тихо. «Мама с папой! Больше не вернуться!» «Твою мать!» — еле слышно выргулся Дарий, отводя взгляд. Я встала со своего места и приблизилась к ребенку. Все же он хоть и хорошо знает тех, с кем жил последние годы, но ко мне привык. Доверял. Присев перед Рафсом, я обняла волчонка и крепко прижала к себе — «Все будет хорошо», — тихо зашептала я. Не хотелось, чтобы мои слова слышали остальные, не хотелось, чтобы Рафс по глазам других понял, что они думают о ситуации. «Все образуется, малыш». Я чувствовала, как содрогается худенькое тельце, как горячие капли падают мне на шею, как судорожно вцепился в воротник моего платья маленький волчонок. Подумав, я подняла на руки малыша и прижала пальцем кольцо, желая оказаться в спальне. Хотела было в его спальню перенестись, но поняла, что просто не смогу оставить его там одного, в месте, где он должен был жить со своей семьей. Рав сплакал долго. Страх, бессилие, обретение и вновь потеря родителей, обида — все это сплелось в один клубок и выходило сейчас с тихими завываниями. Я молчала, просто сидела на краю кровати и гладила по голове. Но это не значит, что я не думала, а подумать было над чем. Например, зачем Ларенс Арантин пришел сюда? Подставил семью, попался. Почему? За сыном? Но ведь могла прийти только супруга. Или можно было забрать сына и исчезнуть. Нет, мужчина был абсолютно спокоен. Искренне радовался, увидев равса Остался на обед и словом не обмолвился о том, что ему придется уйти. Не складывается. Все слишком просто. Волчонок наконец затих, лишь прерывистые вздохи говорили о недавней истерике. Я пригляделась к ресницам, не дрожат, а значит, ребенок наконец заснул. Оставив Рафса, я спустилась вниз в столовую. Обед уже закончился, да и есть как-то не хотелось. Дара и Малика развели гостей по покоям, а на кухне остался только Дарей, Мужчина подпер рукой голову и бездумно уставился в стол. «Праздничный обед не удался», — грустно усмехнулась я. — Прости. Почти шепнул Робин Гуд. — Не знаю, как так получилось. — Он не причинил вреда ни мне, ни Альфе, так что считай, что клятва не нарушена. Пожав плечами, ответила я. — Тем более ты не мог знать. — Я не понимаю. Дарья поднялся со стула и заходил по комнате. Глаза блестели, словно он на грани открытия, и до правильного решения осталось совсем немного. Руки беспокойно теребят подол сюртука, показывая, как сильно хозяин нервничает. «Так не должно было быть, не должно!» «Дарий!» Чуть громче, чем следовало, окликнул я мужчину. «Остановись! Не твоя вина!» «Нет!» Всегда спокойный Робин Гуд стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и руками оперся на стол. Склонившись, чтобы видеть мое лицо, Дарий буквально прошипел. «Ты не понимаешь, моя магия не дает сбоя никогда!» Вся команда, без исключения, давала клятву не причинять вреда королевской семье. «Данель разберется!» Постаралась я убедить Дария, но он не слушал. Ходил по столовой, словно дикий зверь, загнанный в клетку. Стало страшно. Никогда его таким не видела и не хочу. И что это за его магия? Я думала, Дарий — человек, а здесь лишь члены королевской семьи имеют магию. Дальний родственник? Еще один брат? Бастард? «И какого демона? Я о нем ничего не знаю!» «Виолетта, я должен уйти!» Резко остановившись, выпалил Дарий. «Мне необходимо проведать регента. Предупредить!» «Оставь себе замену и иди!» Вздохнув, я махнула рукой, не желая разбираться в таком странном поведении. Дарий коротко кивнул и вышел из столовой, а я так и осталась сидеть, сжимая в руках кружку со остывшим чаем и размышляя, станет ли моя жизнь когда-нибудь спокойной. Если я и есть тот самый человек из пророчества, который поможет Альфе взойти на трон, то спокойствие мне не светит. Черт, я ненавижу политику. Никогда не увлекалась на земле, предпочитая следить за фирмой и приглядывать за конкурентами. А здесь меня буквально макнули головой в интриги, не оставляя выбора. Интересно, жив ли тот чудной старикашка, который напророчил весь этот кошмар? Скорее всего, уже давно нет. А жаль, я бы ему тоже чего-нибудь Геморрой, например. Так и оставив недопитый чай на столе, я вышла из столовой и пошла на поиски Алиары. Может, она сможет как-то облегчить страдания маленького волчонка, или хотя бы погрузит его в глубокий спокойный сон. Не знаю, можно ли так. Можно ли вообще обезболить душу? В любом случае крепкий сон тоже поможет, как минимум чуть сгладит воспоминания. Я шла по коридору и лишь вздыхала. Вроде сегодня здесь должно быть особенно шумно, все же праздник. «Но нет, не в этот раз. Жителям замка страшно. Уверена, они знают намного больше, чем я. В том числе и о своем предводителе. И почему клятва, которую берет он, никогда не нарушается?» Остановившись перед дверью, на которой была прилеплена табличка с именами, я коротко постучала. И едва успела отступить, забывая, что именно эта дверь открывается не вовнутрь комнаты. «Графиня?» Девушка была удивлена, не ожидала, что я приду. Алена, мне нужна твоя помощь. Не стала ходить вокруг до да около.